Глава 3. Я стараюсь не поддаться панике, дышать ровно. Что со мной происходит? Меня сбила машина? Я с кем-то подрался? Смотрев в своё отражение в лужице на асфальте, я вижу, что кровь течёт из шеи слева и с лба, но, насколько можно судить, раны не серьёзные. Превозмогая боль, я с трудом опускаюсь на тротуар. Где-то в соседнем муниципальном доме смеётся женщина. Пугающий летний снегопад продолжается, снежинки скользят в свете фонаря. Я смотрю, как кружащиеся белые точки опускаются мне на флиску и блеснув умирают. Флиска на мне качественная, Патагония. Тёмно-синяя с отделкой, хотя и здорово поношенная. Но она явно не моя, это не мой стиль. Как и дорогие модные джинсы и кроссовки Timberland. Где моя обычная одежда? Спортивный костюм Marks and Spencer и куртка. Вытянув ноги на ледяной земле, я вытираю руку о мокрый асфальт. Как могу оттираю кровь, благодаря богу за то, что никто не видит, как я сижу здесь словно нищий. Обыкновенно я практически в любых ситуациях сохраняю спокойствие и считаю, что нужно действовать по правилам, выбирать каким путём двигаться дальше. Какая бы ни была проблема, путь непременно есть. Поэтому я стараюсь взять себя в руки, методично обыскивая карманы чужой флиски. Сначала нахожу дорогой незнакомый бумажник, затем достаю сигнализацию от Audi и связку ключей, которые вижу в первый раз, а также дорогущий смартфон BlackBerry, тоже не мой. Теперь мне уже страшно. Я всё это украл. В другом кармане нахожу еще один дорогой сотовый телефон. К моему удивлению, оба телефона отключены. Пальцы у меня начинают неметь от холода, но мне удается открыть бумажник, и внутри я, к своему облегчению, нахожу свое собственное удостоверение и водительские права. Хотя меня здорово удивляет вид большой пачки денег, обыкновенно я считаю за счастье, если у меня в кармане завалялось пара двадцаток. Положив бумажники и ключи на асфальт рядом с собой, включаю телефоны. Экран BlackBerry тотчас же заполняется. Мои рабочие телефоны и ещё сотни сообщений с участка с вопросом, куда я пропал. Переключив внимание на второй телефон, я просматриваю список контактов. Здесь также есть мои номера, в том числе личные. Но затем я замечаю, на этом телефоне все сообщения удалены. В списке В входящих вызовов всего два звонка, оба сегодня вечером, оба с одного номера. Я ищу этот номер в списке контактов, но его там нет. Как и на рабочем телефоне. Звоню по нему, но автоматический голос сети отвечает, что абонент временно недоступен, а голосовой почты у него нет. Ветер кружит, швыряя мне в лицо снежинки. Я хочу есть. У меня затекло тело. Мне нужно двигаться, но сидеть на земле не так страшно. Смотрю на часы половины десятого. Мне нужно идти домой или в больницу. Но я не при смерти, я просто забыл кое-что. Но многое помню, как меня зовут, где я работаю, помню Лору. Как было бы хорошо вернуться домой, к ней, в свою теплую постель, к своей теплой жене. Но когда я силюсь вспомнить, что делаю здесь, у меня ничего не получается. Это какой-то экзамен, который я не могу сдать. Я не понимаю, что происходит, и это всё больше меня пугает. Но всему есть предел. Быть может, если я заставлю себя пошевелиться, это что-нибудь подтолкнёт? Поэтому я распихиваю всё обратно по карманам флиски и поднимаюсь на ноги. Предпринимаю ещё одну попытку вспомнить, вернуться к тому моменту, когда обнаружил, что стою посреди улицы. Куда я направлялся? Откуда пришёл? В качестве эксперимента я направляюсь в сторону погружённой в темноту церкви. Но всего через 10 шагов отчаиваюсь. Это что-то не то. Я разворачиваюсь к закрытому автосалону. И это тоже не то. Все бесполезно. В отчаянии я схожу с тротуара на мостовую, чтобы лучше оглядеться. Как раз в этот момент за падающим снегом появляется синяя мигалка, приближающаяся ко мне. Я колеблюсь, не зная, как к этому отнестись. Патрульная машина останавливается, и полицейский сержант пристально смотрит на меня. Он чернокожий, средних лет, с округлым лицом. «Сэр», — говорит сержант, — «мы вас повсюду разыскиваем».